Глава 11. Как их искушал дьявол. Поначалу адский грохот оглушил, слился в неразборчивую какофонию, а происходящее показалось совершенно непонятным хаосом. Потом, когда он немного присмотрелся, стал соображать, что тут к чему. Благо, понять это было не так уж и трудно. Неплохо выученному офицеру. На равнине кипел конный бой. Неисчислимое множество всадников перемешалось в яростной сече. Ляск оружия, вопли торжества и боли, Грохот копыт, отчаянный визг раненых лошадей. Сон, конечно, но удивительно реалистичный. Поручик Савельев... Наблюдал за битвой откуда-то сверху, похожая с широкой вершины высокого отлогового холма. Он сидел верхом на коне с аккуратно подстриженной гривой. Конь стоял смирно, и рядом располагались другие всадники. Он этого не видел, а словно бы откуда-то знал. Очень быстро он сообразил, что как бы пребывает в чьем-то чужом теле и смотрит на происходящее глазами этого человека. Самостоятельно он не смог предпринять ничего. Хотел посмотреть вправо, не получилось. Хотел глянуть, кто стоит рядом с ним слева, опять-таки не вышло. Он наблюдал только то, что видел тот, в чьем теле поручик оказался. Справа кто-то охнул, отчаянно завопил. Ай-яй-яй! Внизу, на равнине, слева от зрителей, вдруг накренилось высокое знамя на позолоченном древке квадратный кусок ярко-синей материи с изображением черной птицы, висевшей на горизонтальной перекладине наподобие древнеримских вексиллумов. Так и не выпрямившись, склонилась к земле, клонилась, рухнула, наконец и синее полотнище моментально оказалось смято промчавшимися по нему всадниками в странных кольчугах и коротких желтых плащах. Торжествующий вопль пронесся над равниной. Совсем рядом звонко и отчаянно зазвенел гонг. Откуда-то слева, понукая коней безнадежными кариками, вылетела кучка всадников и помчалась наперерез тем, кто только что втоптал в землю копытами коней синее знамя. Сшиблись, лязг железа. Поручик видел, как кинувшихся на перехват гораздо меньше, чем атакующих, так что исход схватки предсказать нетрудно. Он начинал понимать расстановку сил. Нападающие в желтых плащах, они со всех сторон рвутся к холму а противостоят им всадники в черных и синих плащах. Понятно уже, что желтые перехватили инициативу, не столько числом, сколько яростью. А черно-синие больше обороняются, пытаются создать кольцо вокруг холма, ни к чему более не стремясь. «Ой-е! Oh yeah, остановите их! Кем? Разве что твоей охраной?» — Нет уж, не трогать места. Больше у меня никого нет. Сделай что-нибудь, собака ленивая, хоть что-нибудь сделай. Поручик откуда-то знал, что эти слова обращены к тому, в чьем деле он сейчас находится, и знал, что услышал собственный голос. — Не могу. Собака никчемная. Вот они, вот они. Тот, чьими глазами поручик смотрел на происходящее, повернул голову в ту сторону. Его охватила столь лютая ненависть, что у поручика на миг помутилось сознание. Конный отряд в желтых плащах, выстроившись клином, отчаянно прорубался к холму. Над ним реяло странное знамя на высоком шесте, диск золотого цвета, с каким-то неразличимым отсюда изображением, и по его краям развиваются конские хвосты красного цвета. Нападающие, отсюда видно, охвачены какой-то бешеной решимостью. Они ломят, словно кабан сквозь камыши, рубятся отчаянно, их сабли мелькают, порой представая широкими, сияющими полосами а защитники холма, наоборот, дрогнули, потеряли себя. Они еще дерутся, еще держат подобие строя, но видно, что их боевой дух бесповоротно сломлен, и очень скоро они способны припустить в расцепную. Тот, в чем теле поручик оказался, кипел от ненависти. А вот сам поручик, если бы удалось такое... Рот-борозину бы от несказанного удивления. Эта Лиза рубилась в первых рядах, атакующего клином конного отряда, прямо под знаменем с багряными конскими хвостами. Он не мог ошибиться. Ее лицо, пусть и искаженное сейчас яростью, ее волосы, длинными прядями выбивавшиеся, из-под золоченного шлема, ее глаза, сверкающая кольчуга, украшенная чеканными золотыми дисками, желтый короткий плащ с прореха от сабельного удара, черный высокий конь с пенной мордой и бешеными глазами, богатая уздечка, увешанная причудливыми бляхами. Ее сабля обрушилась, и заступивший дорогу всадник Грянулся под копыта, а конь с опустившимся седлом шарахнулся в сторону. Одним отчаянным рывком отрез в желтых плащах продвинулся на несколько конских корпусов. Набронявшиеся раздавались в стороны, отступали, как не надрывался частыми ударами гонг на холме, как не орал оглушительно кто-то рядом с поручиком. Багряные конские хвосты оказались уже совсем близко. Поручик видел, как Лиза, привстав на стременах, насколько удалось, крест-накрест махнула саблей над головой. Слева вылетел еще один, построенный клином конный трет в желтых плащах, но без знамени, и, разворачивая славой, пошел на соединение с первым. Гонг замолчал. Тот, в чем телепоручик оказался, не отводил от Лизы глаз, кипят ярости, даже кажется рыча и подвывая под нос. Они встретились взглядами, и Лиза, улучив момент, погрозила клинком, улыбнулась так, что у любого мурашки пошли бы по коже. Это была она. И не она. Дикая амазонка, совсем близко увидевшая заклятого врага, предвкушавшая встречу и расплату. такое никак не могла быть его Лиза, благонамеренная барышня из хорошей купеческой семьи. Но эта отчаянная предводительница лихих конников походила на нее, как две капли воды с окровавленным клинком, разметавшимися волосами, сбившимися на бок шлемом, горячими глазами, удала ей яростная она была прекрасна. И для кого-то сейчас сама смерть.